Глава пятая. «Только постоянная и добросовестная тренировка в боевом искусстве обеспечит вам долгую и счастливую жизнь». Брюс Ли. «Думаю, теперь я понял это, малыш». Заговорив, Аас перестал затачивать меч и попробовал режущую кромку клинка. С тех пор, как началось наше путешествие, он хватался за каждую возможность поработать над своим оружием. Даже когда мы просто останавливались отдохнуть у ручья, он занимался заточкой лезвий, ножей и меча или налаживанием баланса. Я чувствовал, что за последнюю неделю больше узнал об оружии, чем за всю свою предшествующую жизнь, просто наблюдая за его работой. Что понял? Почему люди в этом мире обучаются либо владению оружием, либо магии, но не тому и другому вместе? И почему же? Ну, две причины я вижу просто сходу. Прежде всего, это натаскивание, рефлексы. Ты реагируешь так, как тебя натаскали. Если тебя натаскивали в обращении с оружием, то на кризисную ситуацию ты будешь реагировать с оружием в руках. А если тебя натаскивали в магию, ты будешь реагировать магическими средствами. Проблема в том, что если тебя обучали и тому, и другому, ты заколеблешься, пытаясь решить, чем воспользоваться, и тебя, пока ты этим занят, в конец исколошматит. Поэтому для простоты Гаркин обучал тебя только магии. Вероятно, и его самого обучали только ей. Я обдумал все это. В этом есть смысл. А какова другая причина... «График обучения», — он усмехнулся. «Если то, что ты рассказал мне о продолжительности жизни в этом мире приблизительно точно, и если ты хоть в какой-то мере пример того, как быстро обучаются здесь люди, то у вас есть время только на освоение одного или другого». «Кажется, я предпочитаю первое объяснение». Он фыркнул про себя и вернулся к заточке меча. Вначале его шпильки меня обижали, но теперь я не обращал на них внимания. У него, кажется, вошло в привычку критиковать все в нашем мире, в особенности меня. После недели его беспрестанных уколов, единственное, что встревожило бы меня, это если бы он перестал жаловаться. Сам я был весьма доволен своими успехами в магии. Под руководством ААЗа мои способности возрастали с каждым днем». Одним из самых ценных усвоенных мной уроков было черпание сил прямо из земли. Дело заключалось в представлении энергии как осязаемой силы и перекачивании новой энергии вверх по одной ноге в мозг с одновременным выпуском истощенной энергии по другой ноге обратно в землю. Я уже мог полностью подсорядиться даже после целого дня тяжелого пути, просто постояв несколько минут неподвижно с закрытыми глазами и осуществив этот энергетический обмен. На ААЗа, как всегда, это не произвело впечатления. По его мнению, мне полагалось осуществлять энергетический обмен на ходу, но я не позволял его ворчанию подавлять мой энтузиазм. Я обучался, и куда быстрее, чем мог бы даже мечтать. «Эй, малыш!» достань мне кусок дерева, а!» Я улыбнулся про себя и огляделся. Примерно в десяти футах от меня лежала сухая ветка фута два длиной. Я лениво вытянул палец, и она поднялась над землей, проплыла через поляну и застыла в воздухе перед аазом. «Неплохо, малыш!» — признал он. А затем его меч сверкнул, как молния, и разрубил ветку на два куска. Куски упали на землю, он подобрал один из них и изучил место разруба. «Хм, может быть, для этого меча еще не все потеряно. Почему ты позволил ему пасть?» «Не знаю. Я испугался, когда ты взмахнул мечом». Он вдруг бросил в меня палку. Я закричал и попытался увернуться, но она больно ударила меня по плечу. «Эй, для чего это?» «Назовем это предметным уроком». Ты знаешь, что можешь контролировать эту палку, потому что только что это делал, когда доставлял ее мне Так зачем же ты отскакивал? Почему не остановил ее магией? Наверное, это не пришло мне в голову Ты же даже не дал мне времени на раздумья Ладно, тогда раздумывай «На этот раз ты знаешь, что надвигается». Он подобрал второй кусок дерева и ждал, злобно усмехаясь, что заостренными зубами сделать легко. Я проигнорировал его, давая себе успокоиться, а затем кивнул, показывая, что готов. Палка ударила меня прямо в грудь. у, -у, -у" прокомментировал я, «вот в этом-то, мой юный друг, и заключается разница между занятиями в классе и в полевых условиях». Класс прекрасно подходит для того, чтобы показать тебе, что можно делать различные вещи и как ты сам можешь их сделать. Но на практике тебе никогда не представится такой роскоши лениво собираться с силами, и у тебя редко будет неподвижная мишень. Скажи, ас если ты действительно пытаешься сформировать у меня чувство уверенности в себе, то что же ты непременно вышибаешь у меня почву из-под ног всякий раз, когда я начинаю верить, что чего-то достиг? Он встал, вложив меч в ножны. «Уверенность в себе, малыш, чудесная вещь. Но тогда, когда она оправдана. В один прекрасный день мы рискнем жизнью одного из нас или нас обоих, полагаясь на твои способности. Нам придется плохо, если ты будешь заблуждаться на этот счет. А теперь принимайся за работу. Хм, а у нас есть время? Расслабься, малыш. Бесы народ цепкий». Но путешествуют они медленно. Наша стратегия по выходе из хижины была простой: за отсутствием определенного направления поиска мы идем вдоль силовых линий мира, пока не найдем Иштвана либо другого мага, который сможет направить нас к нему. Кто-нибудь может спросить, что такое силовые линии? Я спросил. Силовые линии, объяснила Ас, это пути мира, по которым свободнее всего течет его энергия. Во многих отношениях они похожи на магнитные линии. Кто-нибудь может спросить, что такое магнитные линии? Я спросил. Не буду приводить ответ ААЗа. По-моему, он был малоинформативен. Так или иначе, силовые линии — это и союзник, и враг мага. Те, кто хочет черпать энергию из этих линий, обычно устраиваются жить на одной из них или поблизости. Это облегчает им перекачивание энергии. Но это также делает их досягаемыми для врагов. По мнению ААЗа, Гаркина обнаружили именно так, проверяя силовые линии. Логика подсказывала, что мы сумеем отыскать тем же способом Иштвана. «Конечно, я ничего не знал ни о силовых линиях, ни о том, как по ним следовать, пока ААЗ не научил меня». Техника оказалась несложной, что было хорошо, поскольку у меня и так хватало забот с усвоением всех других уроков, какими завалил меня ААС. Требовалось просто закрыть глаза и расслабиться, пытаясь представить себе висящее в воздухе обоюдоострое светящееся желто-красное копье. Интенсивность свечения указывала на близость силовой линии, направление наконечника соответствовало потоку энергии, довольно похоже на стрелку обыкновенного компаса. Как только мы определили, что Гаркин, как и подозревал ААС, открыл свою лавочку прямо на силовой линии и установили направление потока энергии, мы столкнулись с новой проблемой. В какую сторону следовать? Решение было вдвойне важно — так как если АА прав, на одном из направлений нас будет ждать бригада убийц-бесов и вполне вероятно на том самом, какое мы изберем для себя. Мы решили эту проблему, двигаясь один день перпендикулярно силовой линии, потом два дня параллельно ей в избранном нами направлении и затем обратно к линии и дальше вперед. Таким образом мы надеялись обойти убийц. Это и сработало, и не сработало. Сработала в том смысле, что мы не наткнулись на засаду. И не сработало, потому что теперь они, кажется, шли по нашему следу, хотя оставалось неизвестным, действительно ли они выслеживали нас или просто возвращались вдоль силовой линии обратно к Иштвану». «Я тебе в который раз говорю, малыш», — настаивал Аас, — «это добрый знак». Он означает, что мы выбрали верное направление и доберемся до Иштвана, опередив доклад его наемных убийц. «А что, если мы идем не в ту сторону?» – спросил я. «Что, если они на самом деле преследуют нас? Сколько мы будем путешествовать в этом направлении, прежде чем сдадимся на милость победителя?» «Сколько, по-твоему, тебе потребуется времени для достаточного освоения магии, чтобы противостоять стае бесов-убийц, вооруженных всякими примочками из других измерений?» «Давай за работу», — твердо сказал я. Он огляделся и показал на искривленное плодовое дерево, усеявшее всю поляну своими опадышами. «Ладно». «Вот чего я от тебя хочу. Пялься на небо, созерцай свой пупок или что угодно, а потом, когда я скомандую, напрягись, схвати один из этих плодов и кинь мне». Не знаю, сколько часов мы потратили на эту муштру. Это труднее, чем кажется. Мгновенная реакция. И в тот момент, когда я подумал, что добился успеха и заслуживаю одобрения, ас изменил тактику. Он завязывал разговор, преднамеренно отвлекая меня, а затем прерывал его на середине фразы своим сигналом. «Нет необходимости говорить, что я провалился». «Расслабься, малыш. Слушай, попробуй сделать так. Вместо того, чтобы каждый раз собирать свои силы с нуля, создай внутри себя небольшой запас энергии». «Просто привычно, сохраняя этот резерв в целости и сохранности, в готовности прикрыть тебя, пока ты занят наводкой своих больших пушек». «А каких пушек?» «Неважно. Просто нарасти этот резерв, и мы попробуем еще раз». С этой дополнительной рекомендацией тренировка пошла заметно лучше. Наконец ААС прервал практические занятия и поставил меня помогать ему управляться с ножом. На самом деле, эта задача доставляла мне изрядное удовольствие. Она требовала использования моих сил для левитирования одного из плодов и обеспечения его полета вокруг поляны, пока ААС не всадит в него нож. В качестве добавочного изящного мазка я затем извлекал из плода нож и левитировал его обратно к ААСу для новой попытки». Упражнение отличалось монотонностью, но я никогда от него не уставал. Казалось почти сверхъестественным то, как сверкающий осколок стали делал сальто и перехватывал плот в воздухе, когда Аз практиковался в бросках то сверху, то снизу, то из-за спины. «Останови его, Скиф!» Крик ААЗа вытряхнул меня из мечтательного состояния. Не раздумывая, я мысленно потянулся к ножу, и нож остановился в воздухе. Я моргнул, но удержал его там плавающим в футе от плода, также висевшего на своем месте в воздухе. — Поздравляю, вот это номер, Скиф, теперь тебе есть в чем быть уверенным. — Я сумел, — произнес я, не веря собственным глазам. — Ты, безусловно, сумел. В один прекрасный день этот магический приемчик спасет тебе жизнь. Я по привычке левитировал нож обратно к Азу. Он выдернул нож из воздуха и начал было засовывать его за пояс, но вдруг остановился, чуть склонив голову набок. «И довольно скоро кто-то приближается». «Откуда ты знаешь?» «Ничего особенного, мой слух немного лучше твоего, вот и все. Без паники это не бесы, судя по звуку, какое-то копытное. Никакой дикий зверь не двигается так прямолинейно и так ритмично». «Что ты имеешь в виду под...» «Довольно скоро. Разве мы не собираемся спрятаться?» «В этот раз нет». Он усмехнулся мне. «Ты быстро совершенствуешься. Настало время тебе научиться новому закалинанию. У нас есть еще несколько дней, прежде чем этот неизвестный доберется сюда». «Дней?» Ас быстро приспосабливался к нашему измерению, но с единицами времени у него еще не все ладилось. «Давай еще раз про ваше измерение времени». Проворчал он Секунды, минуты, часы Минут У нас есть еще несколько минут Минут? Я не могу научиться новому заклинанию за несколько минут Разумеется, можешь, это легко Все, что тебе потребуется сделать Это так замаскировать мои черты Чтобы они походили на человеческие А как мне это сделать? Так же, как делаешь все остальное мысленно Сначала закрой глаза Закрой их Отлично, теперь представь другое лицо Все, что мне пришло на ум, это лицо Гаркина Поэтому я представил себе два лица, его и Оаза, рядом Теперь перемести новое лицо на мое И налепи или нарасти необходимые черты Как глину, просто сохраняя его в подсознании и открой глаза Я посмотрел и ощутил разочарование Не сработало «Разумеется, сработало!» Он смотрелся в темное зеркальце, выуженное из поясной сумки. «Но ты же не изменился?» «Нет, изменился. Ты этого не можешь увидеть так, как сам наложил чары. Это иллюзия, а поскольку твой разум знает правду, тебя эти чары не обманывают, но любого другого обманут. Гаркин, значит? Ну, пока сойдет!» Он узнал свое новое лицо. «Я был ошеломлен!» «Ты действительно видишь лицо Гаркина?» «Разумеется, хочешь взглянуть?» Он предложил мне зеркальце и усмехнулся. Это была плохая шутка. Одно из первых открытых нами обстоятельств, касающихся его сомнительного статуса в этом мире, заключалось в том, что он мог видеть себя в зеркалах, а никто из нашего мира не мог. Я, во всяком случае, не мог... Теперь я и сам услышал подъезжающего всадника. «Ас, ты уверен?» «Положись на меня, малыш. Нам не о чем беспокоиться». Я все равно беспокоился. Всадник теперь появился в поле зрения. Это был высокий, мускулистый мужчина, судя по всему, рыцарь. Это впечатление подкреплял нагруженный оружием и доспехами массивный боевой единорог, на котором он ехал верхом. «Эй, ас не стоит ли нам...» «Расслабься, малыш, смотри сюда!» Он шагнул вперед, подняв руку. «Здравствуй, незнакомец! Далеко ли отсюда до ближайшего города?» Рыцарь повернул своего скакуна к нам. Он было приподнял руку в приветствии, но вдруг весь напрягся. Нагнувшись вперед, он прищурился, приглядываясь к Азу, а затем в ужасе откинулся в седле, «Клянусь богами! Демон!»